Глава 21. Суббота, утро, никаких планов, можно поспать подольше. Так нет же, в восемь утра глаза открылись, и обратно никак хоть пластырем залепляй. Ну, раз так, то можно неторопливо принять душ, привести себя в порядок и успеть к завтраку одним из первых. Настя по выходным обычно накрывает стол после девяти, но если к этому времени никого в столовой не появляется, то может и позже. Зато первому все достается с пылу, с жару. Остальные вынуждены завтракать уже слегка остывшим или разогретым. Первым за стол сесть не получилось. За минуту до меня пришел отец. Передо мной шел, держа свой пушистый рыжий хвост трубой, кот Ангенс. Хоть у нас и была договоренность не кормить кота со стола, но никто не может устоять перед его проницательным взглядом и жалобным тоненьким мяу. «Доброе утро», — сказал отец, когда я входил в столовую. Вид у него был бодрый и довольный. «Как спалось?» «Доброе утро, пап, ответил я, усаживаясь на свое место. Кот сел между нами посередине, в ожидании появления того, что можно будет начать клянчить. «Сегодня спалось замечательно, без дурацких снов и кошмаров. Выспался, как никогда, хоть и проснулся в восемь. Катя сказала, что ты вчера ходил в оперу», — сказал он, отложив в сторону утреннюю газету, которую он утром читал только по выходным. «С Настей?» «Да, с Настей», — кивнул я. «Что нового в ваших отношениях?» – поинтересовался он. Позвучало довольно невинно, но я понимал, что он чувствует себя дискомфортно от самого факта моего с ней общения, просто старался не показывать. «Да пока ничего», – пожал я плечами. Сходили в торговый центр, потом на оперу, потом посидели в «Медведе». Ничего особенного, просто пообщались, словно познакомились заново. Она сказала, что я стал лучше, чем до потери памяти. — Это уже ни для кого не секрет, что ты сильно изменился, — хмыкнул отец с выражением гордости на лице. Словно переосмыслил свою жизнь и встал на правильный путь без сомнительных метаний. Мои старые знакомые плохо скрывают зависть, когда во время общения речь заходит о тебе. Некоторые даже не пытаются скрывать. — Очень надеюсь, что это их проблемы, — вздохнул я. — И очень не хотелось бы, чтобы они стали моими. — Не станут, не переживай, — усмехнулся отец. — Им своих проблем хватает. В столовую вошла мама. Настюха как раз в этот момент подавала на стол мой любимый яблочный штрудель, овсяную кашу с цукатами и кофе с молоком. Катангенс оценил витающие запахи и понял, что его желудок ничего из имеющегося на столе не интересует, и неторопливой походкой вышел из столовой. «Как там Настя?» – спросила мама в лоб. Она, похоже, даже не сомневалась, где я вчера провел вечер. Может, Катя ей сказала, типа «женские секретики», которые в итоге оказываются совсем не секретными?» Из того, что я успел узнать, решил я поделиться небольшим количеством информации, все равно не отстанут. Учится на архитектора в университете, на последнем курсе, живет в квартире, которую ей купил Баженов, взамен всего имущества, которое должно было ей достаться по наследству. Начала заниматься на дому небольшими строительными проектами на заказ, чтобы были средства к существованию. Дядя оставил ей денег совсем немного. Ясно, кивнула мама, но я имела в виду нечто другое, когда спрашивала. «Если ты по поводу наших взаимоотношений...» — вздохнул я, переходя от овсянки к штруделю, который за это время успел немного остыть. «Пока у нас нет определенных взаимоотношений, мы пытаемся узнать друг друга заново. Говорить об отношениях пока рано». «Ясно», — снова кивнула мама. По выражению лица было понятно, что она не совсем верит в то, что я сказал. Но мне не в чем оправдываться, не имеет смысла. Следом за мамой с небольшим опозданием пришла Катя. Набор вопросов был приблизительно таким же, как и ответов. Уж лучше бы я опоздал, рассказал бы всем сразу, за один раз, без повторения, а то как попугай уже. После завтрака подождал отца возле кабинета, знал, что он пойдет именно сюда. И не просчитался. «Есть какие новости?» — тихо спросил я, когда он подошел ко мне вплотную. «О чем ты?» — удивился отец, но, столкнувшись со мной взглядом, сразу понял. «А, ты об этом. Ну, я спросил пару знакомых юристов, один из них обещал...» «Прощупать почву, второй сразу отказался. То ли из-за сложности, то ли по другой причине он не уточнил. Так что ждем». «Понял, спасибо большое. Буду ждать». «Саш, если ты сейчас не занят», — нарисовала сзади Катя, «не хочешь пойти погулять? Сегодня вроде снег липкий, хотел обновить скульптурную композицию в парке вокруг елочки». «А пойдем», — с энтузиазмом подхватил я. «Пойду оденусь соответствующе». «Встречаемся под елочкой», — бросила Катя и скрылась в своей комнате. Я был на месте меньше, чем через десять минут. Кати еще не было, и чтобы не скучать зря, я начал катать снежный комья пригодятся. Катя пришла еще через 10 минут. У меня уже было готово несколько шаров диаметром выше колена. «Вот, ты уже в процессе! Шустрый!» — улыбнулась Катя, и для начала провела ревизию уже имеющихся фигур, корректируя образовавшиеся дефекты. «И что ты сегодня хотела слепить?» — спросил я, прикатив в кучу еще один ком, крупнее прежних. «Сфинкса!» сказала Катя и начала складывать крупные камья в линию. «Это... какого же размера он будет?» спросил я, оценив размах. «Не в натуральную величину, не беспокойся», рассмеялась Катя. «Ты катай пока еще, тут много понадобится». «Ладно», кивнул я, расстегнул верхние пуговицы пальто и ускорился. «Для создания монумента мы сейчас, похоже, полпарка от снега освободим». «Пока... больших хватит», сказала сестренка, оценив мои труды. Теперь надо помельче, чтобы выровнять туловище. Потом за голову и передние лапы примемся. — Давай я лучше один большой прикачу, а ты будешь от него брать, сколько тебе надо, — предложил я рационализировать работу. — Ну, давай так, — ответила она, не отвлекаясь от своей части работы. Через несколько минут я прикатил ком чуть меньше метра в диаметре, сделав по парку большой круг. Уже немного притомился, мне было жарко, как в бане. Но снимать пальто не стал, так и простудиться недолго. Буду остывать постепенно. Решил посмотреть, нет ли в телефоне новых сообщений увидел недавно пришедшее от Кораблева. Он известил о готовности стоек и фиксаторов для капельниц, которые я мог забрать, обратившись к охраннику на входе в офисное здание. «Очень хорошо, может, даже сегодня и заберу после обеда». После интенсивной нагрузки на свежем воздухе мысли об обеде становились все более настойчивыми. Только по пообедать в кругу семьи, похоже, не судьба. Сфинкс был уже почти завершен, когда мне позвонил секретарь Обухова. «Александр Петрович», — вкрадчиво начал он. «Я все понимаю, у вас долгожданный выходной, хочется побыть в кругу семьи, но моему боссу, как обычно, не мется. Он попросил срочно вызвать вас к нему в кабинет на разговор. Как мне показалось, по его интонациям разговор хороший». «Сколько у меня времени в запасе?» — поинтересовался я, оценивая объем работ над сфинксом. «По-хорошему, надо хотя бы еще один такой здоровенный ком прикатить, чтобы Кате хватило материала для лепки. Примерно через полчаса он собирался уезжать», — грустным голосом сообщил секретарь. «Я бы на вашем месте выдвигался прямо сейчас». За четверть часа доберетесь? Буду стараться, тяжело вздохнул я и положил трубку. Катя, котенок, прости меня, пожалуйста. Выпали в последнюю фразу, я бегом побежал в сторону своего микроавтобуса. У меня даже нет времени на прогрев, ну, разок можно и так. А еще обуху придется мириться с моим нарядом для прогулок. В таком свет не выйдешь, но мне сейчас плевать. О теме разговора я уже догадывался. Хорошо, что в субботу днем машин на улицах минимум, поэтому в больницу всех скорбящих радости. Я входил даже чуть раньше, чем надеялся. Буквально на пару минут. Секретарь, кинул взглядом, мои мокрые брюки и общий измыленный вид, покачал головой и сделал пригласительный жест в сторону кабинета босса. «Добрый день, Степан Митрофанович», — выпалил я, ворвавшись в кабинет, как северный ветер. «Привет, Саш», — пробубнил Обухов, изумленно разглядывая меня с ног до головы. «Что с тобой случилось?» «Не поверите», — хмыкнул я. «Сфинксы из снега сестрой лепили». «О как!» — еще больше удивился он. «Ну что ж, поддерживание семейных отношений тоже важная часть нашей жизни, как и прогулки на свежем воздухе. Ладно, садись, а то у меня уже времени нет совсем. Утвердили смету на ремонт помещений. Списки для закупки оборудования и мебели тоже, с небольшими доработками. На вот, забирай». Он подвинул по столу красную папку, «С документами в мою сторону». «И лучше не затягивай с этим процессом. Городской управой назначена комиссия, которая будет контролировать качество ремонта и сроки выполнения. На мой взгляд, они невыполнимые, но очень надо постараться». «Понял вас, Степан Митрофанович». Кивнул я и сгреб со стола папку, сунув подмышку. «Будем стараться». «Скажи мне еще вот что», — сказал мэтр, загадочно прищурился. «Что там с этим призраком? Он реально существует?» А то гуляют бредни какие-то. Оказывается, я чуть ли не единственный в городе, кто про это раньше не знал. Никогда просто все бредни собирать. А тут меня в управе настращали, мол, куда вы лезете? Нормально все с призраком, — хмыкнул я. Нормальный призрак, у нас с ним уже дружеские отношения. Восхищаюсь я тобой, Саш, — усмехнулся Обухов и покачал головой. На пути к своей цели ты из дьявола найдешь общий язык и подружишься. «Не, ну, это перебор», — рассмеялся я. «С дьяволом мне договариваться не о чем. Душ продавать не собираюсь». «Ой, не зарекайся, Саш!» — снова покачал он головой. Потом, видимо, понял, что глубоко копнул не туда. «Пусть Бог всегда будет рядом с тобой, оберегая тебя, Саша». «Это можно воспринять как благословение?» — вскинул я брови. «Вполне», — кивнул Обухов. «Иди с Богом, трудись. А точнее, беги давай, время поджимает». С его последними словами я рванул на выход, собирая в складке широкую ковровую дорожку. — Да не расшибись, смотри! — крикнул мне след главнейший лекарь и расхохотался. Бросил красную папку на пассажирское сиденье и завел машину. Мои планы постоянно меняются вследствие непреодолимой силы внешних обстоятельств. Собирался поехать забрать стойки для капельниц, но, похоже, начать придется с другого. Поехал в сторону объекта, где вел работу Николай Шапшников. «Мне повезло. Николай оказался на месте. Он тоже относится к группе людей, которые не признают наличие выходных. Работа кипела и внутри, и снаружи. За те несколько дней, пока меня здесь не было, здание преобразилось. Красота, да и только. Остались лишь мелкие недоделки и последние штрихи, которыми и занималась бригада Шапошникова. Причем делали это лихо, слаженно и без использования витиеватых, непечатных выражений, что, на мой взгляд, в строительном деле самое сложное». «Александр Петрович, какими судьбами?» — улыбнулся Николай, нанося последний тонюсенький лепесток сусального золота на элемент лепнины, доводя ее внешний вид до уровня произведения искусства. «Неужели смету утвердили?» «Угадал Коль», — вздохнул я. И велено сделаю все это невероятно быстро, желательно вчера». «Ха! Так мы всегда только такие заказы и делаем», — ответил он. «Вот сейчас вы меня вообще не удивили». Я лица, бумажки с умным видом они могут неделями, а строители все это должны сделать за два дня. Это нормальная практика. Еще небось и подписаны задним числом, а выдали только сегодня, я угадал». «Сейчас проверю», — сказал я, открыл папку и начал листать документы в поисках печати и подписи. «Реально во вторник подписано, а чернила смазываются, будто подписано только что». «Да они всегда так делают», — махнул рукой Николай, любуясь результатами своего труда. «А потом мы виноваты, что задержали». — Едем на ваш объект прямо сейчас, ребята тут сами теперь закончат, немного осталось. — А инструменты, стройматериалы? — неуверенно спросил я. — Ну, вы меня слишком буквально восприняли, — хохотнул Николай. — Давайте вашу смету. Мы закупимся хотя бы частично, чтобы было с чем начинать. Приступим к работе прямо сегодня. Если будут возникать вопросы, будем решать по ходу. Я открыл красную папку, достал оттуда утвержденный список закупок оборудования, а саму папку со сметы отдал Шапшникову. «Все, Александр Петрович», — сказал Николай, пролистывая смету. «Теперь мы работаем, а вы отдыхаете, если бы», — буркнул я, глядя на список закупок. «Некоторые вещи могут и подождать, а вот с мебелью и столами надо решать как можно быстрее. На их производство может понадобиться время. В наличии не всегда бывает именно то, что посчитали нужным приобретению. Этим как раз и надо заняться прямо сейчас. Хорошо, что я успел с отцом обсудить список магазинов и производителей, где заказывать и покупать». Я решил начать с заказов, которые не требуют предоплаты, а покупки будут делать уже, когда выделят соответствующие деньги. За свой счет закупаться я зарекся. Самое главное – манипуляционные столы с лифтом. Я бросил взгляд туда, где у меня обычно стоит портфель, в котором лежит блокнот с контактной информацией в том числе. Ага, сейчас, нет там портфеля. А кто сегодня из дома вылетел, как потревоженная зимой пчела из Улья? Правильно, сашский Склифосовский, поэтому первым делом я поехал домой. Заодно переоденусь, подобающе для деловых переговоров. Когда я уже одет и с иголочки спустился на первый этаж, не забыв взять с собой портфель и трость для солидности, меня перехватила мама. — Ты надолго? — озабочно спросила она. — Скорее всего, — ответил я с четким намерением надеть пальто и поскакать дальше по делам. — Пока не поешь, никуда не пущу, — сказала она и перегородила проход в прохожую. — Ну, мам! — возмутился я. — Мне и так казалось, что я везде опоздал. Завтра, в воскресенье, точно никто не работает, поэтому заказ надо сделать сегодня, чтобы в понедельник с утра ими уже занимались. — Не мамкой, — строго сказала она. — Подождут твои заказы. На голодный желудок решать важный вопрос не стоит. Иди хотя бы первой съешь, там сегодня Настя какой-то азиатский суп сварила с морепродуктами. Говорит, такой на пике моды сейчас. — Том-ям, что ли? — спросил я. — Чего? — выпучила глаза мама. «Ну, я где-то слышал, что так называется этот легендарный азиатский суп!» — отмахнулся я, у самого все сжалось внутри. Опять словечко из другого мира выскочил на свет. «Не знаю», — пожала мама плечами, продолжая на меня смотреть с подозрением. «Может, и так называется?» «Так, ты мне зуб не заговаривай, ешь суп и свободен. Она себе бутерброда с собой сделает и термос с чаем, может, где-то по пути еще перекусишь». «Ладно, хорошо», — неохотно согласился я. Хотя, кого я обманываю? Желудок сказал, что мама всегда права, и я был вынужден согласиться с ними обоими. Суп, приготовленный Настюха, реально был очень похож на том ям. Да что там, это он и был. Только название она произнесла, читая по бумажке какое-то другое. Рис я из мисочки высыпал прямо в тарелку с супом. За мной повторяли все остальные, видимо, решили, что я уже опытный в этом деле. Я быстро загрузил в желудок умеренно остро содержимое тарелки, порадовав в экспресс-режиме вкусовые рецепторы и другие отделы желудочно-кишечного тракта, сказал спасибо и побежал в прихожую. Настя еле успела мне вручить то, о чем говорила мама. Я уже надеялся, что про это забуду, не угадал. Когда уже сел в микроавтобус и повернул ключ в замке зажигания, зазвонил телефон. Я уже начал дергаться, когда он звонит, плохой признак. Глянул на экран, звонила Настя Вишневская. «Да, Нась, привет», — бодро ответил я, стараясь, что у вас голосом не передалось мое нервное состояние. И вообще нет повода нервничать, пора брать себя в руки. «Привет, Саш», — сказала она так, что мне уже стало теплее и спокойнее. «Как дела? Чем занимаешься?» «Да в делах, как в репьях», — хохотнул я. Снова фразочка «не отсюда», — надо быть осторожнее, сколько раз уже зарекался. «Одобрили смету на ремонт и закупки, вот ношусь, как угорелый, хочу все успеть». «Ясно. Занят, значит», — с произнесла она. «Позвонишь тогда, когда освободишься». «Хорошо», — ответил я. «Надеюсь, это скоро произойдет». «Тогда жду твоего звонка?» — теперь уже с надеждой спросила она. «Э, «Да, хорошо. До скорого», — сказал я и положил трубку. «А чего до скорого? Свидание? Ты же это имел в виду, да, Саша?» «Да, Саша, нравится она тебе. Мне за чем скрывать. Хотя бы самому себе уже можно признаться». Я вдавил педаль газа и дрифтанул на парковке, направляя машину в сторону ворот. Адрес предприятия, где делают нужные мне конфигурации манипуляционные столы, я запомнил. Скоро буду на месте.